О личной программе. Из бесед с мастером, часть третья. Все объекты имеют свой гравитационный центр. Все объекты самой гравитации объединены в одно целое. Все — значит все. На всех вселенских планах, мыслимых и немыслимых. Если гравитационный центр сознательно задействован, включен в человеке, а потом и сознательно подконтролен человеку, то вы из бессознательного состояния вселенского развития, трансцендентального бессознательного развития, переходите в сознательное, персональное и трансцендентальное развитие. И шаг за шагом, освоив Альфу, шаг за шагом придете к Омеге. Альфа не даст сбиться с пути. Альфа — это живой гравитационный источник. Это и есть эволюционно-медитативная практика от мастера хора, вкратце. Она отличается от всего, что было тем, что направлено вперед, а не в уход из мира. Вперед — это не вниз, вперед — это вверх. В принципе, на этом все. И далее мастер продолжил размышления, продолжил свою беседу со мной. Как устроен биологический вид? Отбор по принципу лучший, избранный. В природе отбор дикий, но элитный. Идет уничтожение всего, что не элита. Искусственный отбор — скотина. Идет уничтожение всего, что не соответствует поставленной человеком задачи. Итого два отбора. Первый. От Бога в природе. Называется естественный отбор. Второе. От человека. неестественный отбор. Не от Бога. Человек подражает природе, подражает Богу по-своему, для себя. Не для естественной жизни, а лично для себя. Отбор искусственный. Искусственная элита. В природе отбор естественной элиты – зверь, дикое животное, а от человека отбор искусственной элиты – скотина. В чем отличие? По природе свободный, а по скотине раб. Даже если самый элитный, все равно раб. Вещь чья-то. Таким образом, шаг за шагом создалась психология, где человек не может прославлять природу, а должен был сделать ее врагом. Потому что она, в отличие от скотины, Не может, не хочет быть рабом, не желает подчиняться человеку, вот в чем дело. Природа не желает становиться рабом. Заложенная в природе сила свободы не желает быть рабом. Так у человека в его морально-нравственных ценностях вся природа стала дикой и звериной. А то, что человек искусственно создал, стало его любимой вещью. И ради этих вещей по миру пошла война. У человека в таком развитии цивилизации произошло раздвоение психики, подмена понятий. Естественное стало злобным, а искусственное стало добрым. То, что любит свободу и хочет жить, стало злобным, а то, что ест с руки и отдает вам свое мясо, шкуру, шерсть и все остальное, стало добрым. Естественно, позиция раб, психология раб, мораль раб стали неотъемлемой составляющей бытия человека. Такая психология привела к двойственности, где шаг за шагом господин и раб начали уживаться в одном человеке. По природе вид устроен по принципу «лучший». Генетический отбор по принципу «идеальное здоровье», «идеальная генетика». Все остальные варианты – оскотенение. У рачительного хозяина скотина отбирается по принципу «чего хочу больше» – молока, мяса или длинные рога. Повторяю специально. Чтобы было понятно, у человека развитие видовое ни по природе не получается, ни по введению скота не получается. Накопление вырождения с тех самых давних времен и началось. Господин — это не значит, что он лучший. И если у него тысяча рабов, это не значит, что он лучший. Если у вас миллиард, а вы никакой, это не значит, что вы лучший. По природе миллиард — это ваше здоровье, а не то, что у вас в кармане. По искусственному выведению скота зарабатывается на том, что дает больше мяса, молока, а не на том, что ничего не дает, нет прибыли. Говоря современным бизнес-языком, прибыль по природе – это наилучшая, прибыль по скотине – наивыгоднейшая. Специально повторяю, прибыль по природе – это наилучшее, прибыль по скотине – наивыгоднейшая. Прибыль по человеку не получается ни для природы, ни для самого человека. Если вырождение накапливается, какая прибыль? Если вдруг покажется, что это не так, что вырождения нет, приведу данные Всемирной организации здравоохранения. В западных странах каждый седьмой человек либо является параноиком-шизофреником, либо подвержен депрессиям и алкоголизму. К 2020 году психические расстройства войдут в мировую пятерку болезней лидеров. Депрессия сегодня на втором месте по трудопотерям среди высокоразвитых стран. Но к 2025 году ожидается, что депрессия станет причиной номер один. Если в природе стресс, депрессия доходит до какой-то точки, это значит пришло старение, и охотник сам становится добычей. Любой охотник, охотник на травы, охотник на травоядных, они сами становятся добычей. То есть если жизненная сила падает ниже какой-то черты, на этом все. природа выносит свой приговор незамедлительно. В общем-то, люди делают со скотиной то же самое, за исключением домашних собачек, кошечек и так далее. То есть человек не находится в законах природы, не живет по ним. Теряя силы, он немощь свою продолжает. То есть жизнь в немощи становится главным достижением цивилизации. Не длительный и здоровый образ жизни, а именно жизнь в немощи становится главным достоянием цивилизации. Так вдруг откуда ни возьмись появилось нечто ненормальное. Определение здоровья не по природе, а определение здоровья по медицине. А чего стоит это здоровье по медицине, она сама же и сказала через Всемирную организацию здравоохранения. Что уже мы вам выносим медицинское освидетельствование. Каждый седьмой по природе списан. Вот что это значит. И списанных должно становиться все больше и больше. а все остальные по медицинскому здоровью попадают под определение около здоровы, Потому что стресс и депрессия после 2025 года врачи сами сказали. Вывод напрашивается сам. Ждите распространения ослабления человеческого вида. В общем, эпидемия. Эпидемия деградации вида. Вот какой вывод осталось сделать в медицине. Вот какой приговор они вынесли сами. Здоровье такого человеческого вида будет соответствовать чему угодно, только не трансцендентальной идее вселенского развития. Мы, люди, не в развитии. Социум в развитии, трактора в развитии, самолеты в развитии, компьютеры в развитии. И создается иллюзия, что мы в развитии. Нет, вот этого как раз нет. Все развивается, а мы находимся в том, что развивается, но к жизни не имеет никакого отношения. Трактор, самолет, телефон к эволюции вида не имеют никакого отношения. Оружие нас делает сильнее, но это не значит, что мы развиваемся как вид. То есть мы находимся в глубокой иллюзии и продолжаем самообманываться. Мы же как вид сильнее, у нас же есть оружие, значит как вид мы лучшие. Это не так. Вот это самое и сказала Всемирная организация здравоохранения. Мы подходим к теме, что бы значила эволюционно-медитативная видовая практика от мастера хора и чем она отличается от всего, что было до сегодняшнего дня. Все, что было до сегодняшнего дня, не было эволюционно-медитативным, направленным на видовое развитие. Такого не было. В самой мысли эволюционно-медитативная в ней уже заложен принцип вселенского отбора. И как мысль, и как это притворять — Ниже эта тема будет раскрываться все глубже и глубже. Если кто-то хочет идеального здоровья, надо понимать, что это такое. Не по медицинским канонам, а по канонам природы. Мы принимаем лекарства по медицинским канонам, а не по канонам природы. Значит, дети и внуки через нас принимают это лекарство не по канонам природы, а по медицинским канонам. Таким образом, наша с вами генетика подсажена на лекарство. и деваться нам уже некуда. Мы же все жить хотим, жить без боли, чувствовать себя хорошо. Мы цивилизованные люди. Нам неприятно, когда у нас что-то болит и где-то дискомфорт. То есть лекарственное здоровье для нас – морально оправданная цивилизованная норма. К сознательной эволюции. Сознательная эволюция, видовая элита, такого никогда в природе не было. И среди людей такого тоже не было. потому что эволюция вида до Дарвина такая мысль в голову не могла прийти. Притила. А после Дарвина все обсуждают. Человек от обезьяны произошел или не от обезьяны. То есть уперлись в ничтожное. Не в большой смысл, а в ничтожное. Причем тут обезьяна? Вчерашний пропредок человека не был обезьяной, но и человеком тоже не был. А уперлись в ничтожное. Выкиньте это ничтожное из головы. потому что это ничтожное вашу психику по рукам и ногам связало. И мы имеем на сегодняшний день медицинское понятие здоровья. И полностью у нас отсутствует понятие природного эволюционного здоровья. Выбросьте из головы эту мысль «Человек от обезьяны произошел». Думайте о том, кто наследует человеку. Человек развития с пониманием канонов природы или человек деградирующий. Если вдруг забыли, что человек деградирует, напоминаю, это сказала Всемирная Организация Здравоохранения, что человек есть природный деградант. Вот что они сказали. Мы здесь собрались не для того, чтобы бояться слова деградация, а для того, чтобы деградация боялась нас. И этих разговоров здесь не было бы, если бы не знали, о чем говорим. А говорим мы о простом развитии, невзирая на то, что нам медицински грамотно объявили. В общем, что нам сказали? Нас никто не спасет. Медики стараться будут, но они не в состоянии спасти то, что в природе не выживает. Стрессированная депрессивная сущность в природе не выживает. Она не может охотиться на растения, она не может охотиться на травоядных. Это психическое истощение. Психу истощено. Наша главная проблема, для нас природа бездушна, то есть в ней отсутствует психо. И только у человека есть душа, а вся остальная природа неживая. Живая, но неживая. А мы лучшие создания, у которых есть душа. По законам природы, из книги природы, книги жизни, вычеркиваем сами себя. Не природа вычеркивает, а мы сами. Из беседы с мастером. Первое. Личная программа — это метод эволюционно-видового преображения, которое сам человек в зеркале может увидеть сразу. Или сторонний наблюдатель может увидеть сразу и подтвердить, что внешний вид изменился сразу, на глазах. Как это выглядит? Откровенно заряженный внешний вид, и лицо, и тело, без сомнений. Возраст не имеет значения. Если это мужчина, то это достойный мужчина, совсем мужским потенциалом. Знаете, как бывает? Человеку 30 лет, женщина на него смотрит, и ей все понятно. В данном случае мужчине может быть 70 лет. Женщина смотрит на него, и ей тоже все понятно. Может, не совсем прилично это звучит, но разница между усталым, больным конем и сильным конем... Голова бодро стоит, ноги твердо стоят, хвост приподнят, ноздри расширены. Любому человеку такое бросается резко в глаза. Какая бы хорошая косметика ни была, разница между усталой женщиной и сильной женщиной, усталым мужчиной и сильным мужчиной... Точно так же это видно. Косметикой, одеждой, сколько угодно можно прикрывать внешний вид, но как стоит женщина на ногах, не скрыть. Как стоит мужчина на ногах, не скрыть. Это в любом случае бросается в глаза. Вялая, шаркающая, несколько затянутая походка, она бросается в глаза. Личная программа — это мгновенное внешнее изменение, которое не увидеть невозможно. Перед вами совершенно другой человек. Происходит это мгновенно. Тренируется в любое время, в любом месте. Затратных усилий практически никаких. Но вы же знаете, как концентрация внимания съедает человека. Спросите любого спортсмена. Это хорошо видно, когда спортсмен стоит на беговой дорожке. Два-три фальстарта, и человек сгорел. Концентрация внимания, готовность спортсмена к действию – это выгорать. Такая концентрация внимания сжигает человека. Приходит серьезная большая усталость. Жизненные силы начинают истощаться. Личная программа — это не тренинг спортивной мускулатуры, это тренинг жизненной силы, где концентрация внимания заливает мускулатуру, наполняет мышцы. Это метод неистощимости, как физической, так и мыслительной. Если человек делает личные упражнения, то нарастание силы гарантировано. Чего ни в коем случае нельзя делать. вступать с кем-либо в трансфер. Цена мгновенного такого перехода — полное исчезновение программы, практически мгновенное стирание. Как только человек пытается кому-то такую технику передать, объяснить, начинается мгновенный трансфер. Он показывает, а перед ним, как зеркало стоит другой И он с зеркала сомнения, с сомнительного внимания начинает принимать новую программу в себя. А свою — не для этого тела, ни для этого ума, интеллекта, ни для этого психу начинает передавать. В итоге не тот ни рыба, ни мясо, и этот тоже скатился в никуда. Цена мгновения — мгновенная потеря пути. Что такое вера в мастера, наши люди не знают, потому что они не знают, что такое мастер. Что такое доказательство, наши люди тоже не знают, потому что хотят чудо. Словами мастера, а для меня чудо, Это доказательство. Личная программа. Посмотри в зеркало. Убедись в том, что собственными глазами видишь. Если своим глазам не веришь, значит доказательства нет. И чтобы не возникало смутности ума, личную программу человек всегда проходит в присутствии свидетеля, которому он доверяет. Себе не веришь. Сомнения материальную душу разъели. Хотя бы поверь глазам того, кому доверяешь. Я, как мастер, не опираюсь на веру, на доверие и так далее, только на доказательства. Доказательства очень простые. Мгновенные изменения внешности сопровождают драйв и кураж. Такой драйв и кураж, такая энергетика контролируется, тренируется и аккумулируется. Если вы встретили мастера, значит, вы встретили его. Если в собственной культуре, в традициях это исчезло, так зачем вы ходите в залы восточных систем? Чего вы там ищете? Вы же этого хотите достичь. Вы хотите достичь такой аккумуляции энергии. Просто вы, как и древние цари, не знали, каким это словом обозначить. С тех пор прошло много времени. Мастер принес вам это слово — выносливость. Посмотрите в глубину своих мыслей. Вы же этого хотите достичь, обманув внешнюю европейскую немедитативную гимнастику, которая такого чуда сделать не может. Вот весь смысл личной программы — эволюционно-медитативное сознание, эволюционно-медитативная личность, сознательно притворяемая личность. При этом хочешь — практикуй, хочешь — не практикуй. В любой момент можешь остановиться и в любой момент можешь продолжить. Личная программа — гарантированные мгновенные изменения, которые видны глазу и ощущаемы всем телом. Продолжим. В человеке есть главные две ипостаси. Одна призрачная, завязанная на призрачные объекты, и путь такого человека, предначертанность такого человека находиться в кругу призрачных объектов, пытаться их захватить, пытаться их взять. Это начинается с самого рождения, взять. И шаг за шагом из чистого взять, потрогать, посмотреть, как бы определить себя в пространстве, шаг за шагом определить себя в пространстве. переходит в «захватить пространство», стать собственником пространства. Весь животный природный мир построен на такой логической последовательности. И человеческая природа недалеко ушла от такого пути развития природных биологических объектов. Вторая ипостась отличается тем, что в состоянии осознать это. Но предварительно это надо вычислить и понять, что человек в такой же программе развития, как и все объекты в природе. Он из этой природной книги. На вычисление и понимание может уйти вся жизнь. Если вдруг как бы философски повезет понять, а вот осознать это получается у единиц. Потому что понял — это не выход, а осознание от понял отличается тем, что воспринимаешь всеми клеточками своего существа. С этого момента рождается другой человек. Тот, кто был, призрачное я, потерянное среди объектов, Захватчик пространства, захватчик объектов, природный такой ариец, как бы все и вся подчинить, мгновенно исчезает. Он остается позади. И Я, человека, освобождается от кабалы чудовищного неведения. Личность изменяется, но это не значит, что появился путь. Он освободился, но куда идти не знает. Такие личности идут за лучшими. Эти лучшие. создатели мировых религий. Они несколько иначе читают сказанное религиями, несколько иначе слышат, несколько иначе воспринимают и, как следствие, молчат. Переход из одного качества в другое — это переход из призрачного состояния психу в активное состояние психу, когда ваше «я» на всех планах, на всех небесах становится сознательным лично. Личная программа — это личное эволюционирование. Никаких трансферов, ни вступления в какие-либо трансферы. Это личное эволюционирование, личное развитие. И хочешь тренингой эту программу, хочешь не тренингой. Времени у человека достаточно, чтобы с призрачностью объектов, высасывающих жизнь из человека, высасывающих энергию жизни из человека, ослабляющих его концентрацию внимания, разобраться окончательно, разобраться при жизни. Неумеренная концентрация на объекте, привязанность к объекту, зависимость вытягивает жизнь. Вспомните спортсмена. Он выгорает в зоне готовности. Желание захватить пространство, желание захватить объекты — это то же самое, как у спортсмена. Человек выгорает, как только он концентрирует свое желание. Концентрация желания — это то, что отнимает у человека жизненные силы. Здесь мы коснулись темы сексуального жития, любви. Краткое изложение. Есть мужчина-господин и смотрящая на него снизу вверх самка, рабыня. Есть женщина-госпожа, которая, как на поводочке, водит мужчину-раба. И есть всем понятное – партнеры в сексуальной жизни или любви. Возьмите на вооружение слово «партнера», и взаимоотношения между полами начнут изменяться. И цивилизация в своем демократическом развитии сделает демократичный, цивилизованный шаг вперед. А пока есть то, что есть. А чаще всего или женщина, смотрящая на мужчину как раба, или мужчина на поводке. Взгляните внутрь себя и посмотрите, это узнаваемо или нет. Пробуждение эволюционных качеств происходит через эволюционно-медитативное сознание. Как следствие освобождения от старого «я» с одновременным преображением старого «я». Ваше «я» никуда не исчезает. у него появляется возможность поразмыслить, дальше тащиться в бренном теле шаг за шагом, отупляясь что мозгами, что телом, или перестать держаться всеми своими силами за эту бренность. Эволюционно-медитативная активность — это стать сознательным движителем этого мира во всех его изменениях. Это путь эволюционного преображения, видового преображения, путь вперед, в будущее. Такое движение возможно при условии, если ваш ум и тело объединены в одно целое. Но как можно двигаться вперед, если вы не знаете ни верха, ни низа, а вы не знаете ни ум свой, ни тело? Потому что для вас это не одно целое. Оно разделено на два. Повторю, вы не знаете ни ум свой, ни тело. Потому что для вас это не одно целое. Оно разделено на два. иллюзия знания ума и иллюзия знания тела первая иллюзия я же думаю вторая иллюзия я знаю анатомию это не верх и не низ это иллюзорный верх и иллюзорный низ иллюзорность жизни иллюзорность знания. когда ум встречается с телом а тело встречается с умом преображение мгновенно когда ум встречается с телом или тело встречается с умом преображение мгновенно. Ум с телом, а тело с умом становятся партнерами. А не так. Кто чей раб? Это похоже на взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Психология такая же. Кто чей раб и кто у кого на поводке? Похоже. Над этим надо внимательно размышлять. Отношение к жизни надо пересматривать. Внешне управляет, формирует внутреннее. Внутреннюю психологию. Психологию разделяющую. Вот это ум, а вот это тело. Логика мастера опирается на достижение цивилизации. Есть ли еще подобное? На этот вопрос ответите сами. Любому маломальски образованному и коммуникабельному человеку все сказанное может быть вполне доступно, если у него есть хотя бы минимальный интеллектуальный навык. И со временем людей, понимающих вообще о чем говорится, будет все больше и больше. Говорится-то о простом. мы энергетически иссекаем. Стали жить дольше, но энергетически иссекаем. Доказательства. В двух словах. Всемирная организация здравоохранения обещала, что к 2025 году депрессия станет причиной трудопотерь номер один. То, о чем мастер говорит. Депрессия и стресс — это старение организма и усталость организма. Напомню еще раз спортсмена. которую у беговой дорожки стоит, выгорает, если передержать его на старте, в ожидании действия. Такая готовность, зависшая в ожидании, истощает. Это и есть главная основа стресса и депрессии. Такой тип ожидания. Спортсмен выгорает. Охотник не знает, что делать. Воин не может принять решение. Царь не сможет управлять. С головой не в порядке. Депрессия. Сковали. Нужен медик. А вот медик вынужден будет дать успокоительное. И тогда спортсмен уже точно не спортсмен, охотник уже точно не охотник и так далее. Ожидание отмашки спортсменам, ожидание команды, незнание, что делать и желание взять, выжигает человека. Захват объекта. Победа в соревновании – это захват все того же объекта. Быть спортивным неплохо, даже очень хорошо. И если вы хотите продлить свою спортивность – Значит, надо ожидание суметь подчинить себе, а не объект. Повторю, очень важное место. Нужно ожидание суметь подчинить себе, а не объект. Надо подчинить желание себе, а не объект. Может быть, это и не очень понятно. Ну что ж, после 25 пятого года наступит 35-й. После 35-го — 75-й. Ну и как вы думаете, стресс, депрессия исчезнут или будут нарастать? В бизнесе сейчас маломальски все разбираются. В какие акции деньги вкладывать? Нефть закончится, а депрессия будет нарастать. Еще два слова о личной программе. Она передается по наследству. Не противоречит ни одной духовной системе и не противоречит видовому отбору. Ибо речь идет о переносе трансфера по генетической прямой линии. Между родителем и ребенком не может быть ни обмана, ни сомнения. Там еще вера не исчезла. Мастер там не нужен. Ребенок смотрит на родителя. Если родитель то, что надо, то и ребенок будет стремиться к этому. Впереди ждет эра сознательного видового отбора. Не по принципу скотину отбирают и не по принципу природного видового отбора, а по принципу сознательного видового отбора с генетической передачей по прямой линии. Хомо сапиенсу, человеку разумному, наследует хомо-медитативный, человек эволюционно-медитативный. Мы направлены в жизнь. И не в продолжение жизни призрака в Ломоносовской колбе. У нас, у людей, скоро на каждого человека будет по психоаналитику. А на каждого психоаналитика будет еще два психоаналитика. Это тупик. Это глобальный духовный кризис. Вот что сказала Всемирная организация здравоохранения по поводу 2025 года чтобы лекарство работало, должен быть покой чтобы психоанализ сработал должен быть покой как буйного лечат покоем так это важно или нет если да остается подчинить себе желание на старте а не объект желающим схватить объект желающим подчинить себе объект напомню мужчина господин Это женщина, которая на него смотрит снизу вверх. Раба. Женщина-госпожа. У нее мужчина-раб на поводке. Это и есть то самое желание не временно, а навечно обладать объектом, в действии. Такой вот собственник с непомерным эго. А вот партнеры — это подчинить себе свои желания быть госпожой, быть господином или рабом на привязи. Партнеры — это обуздать в себе эго собственника. Начинается все с малого. Отношения между собой надо изменять. Отношения между мужчиной и женщиной надо изменять. Старое уже не работает, потому что оно породило хомо-сапиенса депрессивного. Что могут депрессивные породить? Генетически выводится новый вид. Хомо-депрессивный. Вот что сказала Всемирная Организация Здравоохранения. Куда деньги вкладывать, знаете, да? Чьи акции покупать? Вернемся к теме «Живая гравитация». Основой глобального взаимодействия является живая гравитация, а мозг человека в основе своей устроен из гравитационного материала. Как это выглядит? Никак. Это просто сила. Это просто сила, у которой свойства. Гравитационный магнетизм. Весь мир объединен гравитационным магнетизмом. Гравитационно пробужденные звучит ужасно. А что делать? Какие слова имеем, такими и пользуемся. Еще раз, гравитационно пробужденный человек будет вступать в гравитационное развитие. Мы говорили о личной программе и гравитации, о гравитационной силе, которой не видно, и о покое, которого тоже не видно. Невидимый покой и гравитация являются основой и силой развития. Гравитация и покой в человеке сравнимы. Единство действия и покоя Сравнимо с взаимодействием, развитием всего мира, которое без гравитации невозможно. Сила развития есть, но ее не видно. Медитативное сознание объединяет покой и действие. Таким образом, вывод простой. Такая медитация является гравитационно-всеобъемлющей, предельно трансцендентальной. Сознательное эволюционное преображение человека — это то, чего не избежать. Потому что по жизни мы иссекаем. Так нам Всемирная Организация Здравоохранения сказала. А по Библии нас ждет страшный суд. Так он уже давно идет. Он не вчера начался. Он еще в те самые древние времена начался. Потому что тот путь, который выбрал человек, как отбор противоестественен. В древнем мире люди знали, от сильной скотины жди хорошего приплода и так далее. А что происходило с человеком на бытовом уровне, понятно. Слабеет. Слабеет по здоровью. Не по карману, а по здоровью. Не по прибыли, а по здоровью. Словами мастера. Ну, допустим, я живу в то время. Какой бы я вывод сделал? Именно такой. От того, что девица молодая, а вот это богач, это не значит, что он молод и здоров. Вопрос не в возрасте. Так случилось, что мир разделился на тех, кто сверху, и тфу на бренную телеску, и тех, кто снизу. То там, то сям с большим хвастовством и опломбом. Все пытаются подчеркнуть, вот у них путь сверху, а не какая-то там низменная телеска. Но вот так и получается депрессант. Что в те времена, что в эти. Слабый не может породить сильного, а мошна не заменяет силу жизни. а молодость не означает хорошую генетику. И чего стоит человек, Всемирная организация здравоохранения, Свое слово сказала? Что про человека ослабленного, генетически выведенного депрессанта, можно хорошего сказать? В психике человека кроется невероятное, без какого-либо чуда не уничтожается. В психике человека пребывает бессмертный, пребывает без смерти. Следующий эволюционно-видовой шаг человек сделает сознательно. Мастер хора.